Глава седьмая. Келлен. Было неожиданно светло для глубокой ночи. Круглые окна кели второго этажа, как и всегда, незакрытые даже полупрозрачным пологом, извивали холодный белый свет потоком, заполнявшим все помещение. Это было первым, что увидел Келлен, очнувшись. Пронзительный свет полной луны, озаривший собой ясное беззвездное небо. Сияние резало глаза, вонзаясь глубоко за глазницы сотней тонких раскаленных иголочек. Келлан зажмурился, прогоняя резь, и сосредоточился на чувстве присутствия в келье еще одного человека. Еще не успев разглядеть своего посетителя, он уже знал, кто это. Боль, которую Кэллон никогда не ощущал раньше, но, безусловно, родная, терзала сейчас мучимого и виной, и страхом, и болезненной радостью Кэлфера. «Что с Аланой?» — спросил Кэллон, все так же не разлепляя век. «Она в полном порядке», — тихо ответил Кэлфер. «Нет, он не врал. В памяти мелькнуло чистое, открытое лицо без тени страдания, почему-то укутанная шерстяным платком, и тут же исчезла, оставляя измученного Кэлэна в пустоте. Теперь эта пустота была окрашена надеждой и радостью, и Кэлэн, не сдерживая себя, улыбнулся. «Значит, цела!» «Значит, он так и не причинил ей вреда в своем беспамятстве!» Смутно как сон, Кэлэн вспомнил, как вел Алану через лес, крепко держа за руку. Это было похоже на пугающую фантазию. Бесконечный путь сквозь черные ели, не разжимая рук, быстрый шаг, ее дыхание рядом. И почему-то лишь ощущение присутствия любимой, будто Кэллон не хотел видеть ее лица. Он не оборачивался. Взглянуть в ее лукавые, злые глаза его двойнику, прорывавшемуся сквозь лес к точке перерождения, казалось ошибкой. Лукавые, злые, у Аланы. Келлана как ледяной водой окатила. Он попытался поймать двоякое чувство за хвост, но ему не удалось, и мысль тоже растворилась, оставляя за собой пустоту. Пустоту. И тот осмысленный тогда, но кажущийся иррациональным сейчас забег. И Алану, добрую и нежную Алану, Почему-то замышлявшую его убить чего, конечно, быть не могло. Я был болен. Выдохнул Келлен, сжимая пальцами виски, и тут же взвился. Мимолетная мысль Келфера, все объяснявшая и чудовищная, ударила в самое сердце. Это был мой заговор. Подтвердил Келфер и вслух. Слова дались ему непросто. «Почему?» — только и смог вымолвить Кэллон. Хотелось вскочить, перевернуть кровать, дать волю кипевшему внутри яростному огню. Но было сложно даже шевельнуться. И руки, и ноги, и даже шея превратились в теплые, мягкие тряпки, расслабленные и обессиленные. И все же Кэлфер отшатнулся, на миг потеряв равновесие. Келлану удалось оттолкнуть отца от кровати. Горло засаднило от шепота. Келфер подождал, пока Келлану удалось открыть глаза и сесть на постели, и бесшумно опустился рядом. Десятки неясных образов роились в его голове. Грудь его, разорванная ударом ора Кариона, саднила. Келферу было невыносимо смотреть на бледного, как мел сына, укутанного оранжевым плетеным одеялом. И вместе с тем он еле сдерживал слезы облегчения. Кэллон с трудом отгородился, чтобы не слышать этого зудящего гула, и с удивлением понял, что на глаза наворачивается влага. Острая, жгучая ненависть, эта бессильная ярость осознания, что Кэлфер заставил его сделать, размывались слезами, как снег, бурным весенним потоком. Келлан хотел наброситься на отца, швырнуть его о стену, но страдание остановило его. «Я сделал бы это снова. Я не мог допустить твоей смерти. Ты был в шаге от нее. Я мог убить Алану. Ты же знал, что для меня значит эта девушка. Об этом ты думал?» Выдохнул Келлан, пытаясь сжать руку в кулак. Ногти скользнули по ладони и пальцы повисли. «Что со мной?» «Это мягкие путы», — пояснил Келфер. Ты боялась, что когда ты придешь в себя, будешь неадекватен». «Позови Теа». «Ее нет в приюте. Я сам сниму заговор, как только мы поговорим. Мне нужно, чтобы ты услышал меня, а не попытался по-мальчишески рьяно убить». Потом нападай, сколько влезет? Эта нотка снисхождения взбесила Калана еще больше: Я всегда был сильнее тебя. Я тебя! Он хотел сказать раздавлю, но все же осекся, ощутив, как сжалось у отца сердца. Ярость мешалась с этими совершенно другими чувствами. Это здорово отвлекало. Почему я могу читать твои мысли? — спросил Келлен наконец. — Ты решил, что так оправдаешься за свое предательство? Келфер медленно покачал головой. Келлен почувствовал, как задел отца этот вопрос, и это отозвалось уколом злорадства. — Раньше нам не был амулет, не позволявший тебе проникать в мой разум. Син сломал его. У меня слишком мало сил, чтобы ставить глушащий щит. Да и он бы лишь немного закрыл меня. Слишком мало сил. За этим образом тянулось что-то, что, что Келлан не мог опознать. Келфер будто распоряжался силами иначе, а не имел их вовсе. «И почему же Син лишил тебя амулета?» Зло осведомился Келлан «Потому что я причинил тебе то, что он посчитал вредом». А ты не считаешь, усмехнулся Келлен. Типично для тебя. Скользкие формулировки, чтобы скрыть правду. Красивая поза, маскирующая беспомощность. Отвратительно не только то, что ты сделал, но твоя убежденность, что ты имеешь право решать за меня. Лучше ты живой будешь ненавидеть меня, чем умрешь, уважая! отозвался Келфер. И как бы Кэлан не пытался уловить фальшь, он не смог. И эта безусловная искренность потрясла его. Злиться на отца было куда сложнее, чем Кэлан мог себе представить. «Как ненавидеть человека, наполненного любовью к тебе? Алана жива, Алана не пострадала, с ней можно поговорить и все объяснить. Так почему же ненависть должна была поглотить эту любовь?» «Ты не темный!» так что с этим даром тебе сложно будет очерстветь или озлобиться. Когда-то сказал Син молодому послушнику Кэллону. Он — большая сила, и он же — уязвимость. Не забывай, что зло часто совершается из благих намерений, и страдания, причинившего кому-то вред, этого вреда не умоляют. Сними заговор, и тогда я тебя выслушаю.